Привет, это Юлия Варшавская, и вы слушаете второй эпизод подкаста «Неслабо». Этот подкаст Разамас сделал при поддержке Российского футбольного союза. Он о женщинах в спорте в разных культурах и эпохах, но не только. В этом подкасте мы говорим о том, как спорт менял социальные нормы, и как в разные эпохи общество смотрело на женские телесные практики, а также на самих спортсменок. В предыдущем эпизоде мы с Александром Бутягиным и Юлией Аматуне говорили о женщинах в античном спорте. Сейчас двинемся дальше и обсудим Средневековье и новое время. И моя собеседница сегодня – старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук, доцент факультета культурологии РГГУ Анна Стогова. И мой первый вопрос к Анне – был ли вообще спорт в Средневековье, и особенно женский спорт? Если мы исходим из нашего современного видения того, что такое спорт, мы действительно не увидим этого ни в Средневековье, и, в общем, практически до XVIII века мы ничего такого не увидим, но разные телесные практики, да, техники тела, которые, собственно, универсальны более-менее, да, они были они просто описывались другим языком, им придавалось другое значение. И да, вот такие практики, они существовали в Средневековье в рамках фестивалей, да, и ярмарочной культуры. Подобные техники тела существовали, да, естественно, в рыцарской культуре, от которых женщины были отстранены. И в целом исследователи говорят о том, что вот в этом иерархичном обществе, устроенном по сословным, в первую очередь, Принципом, построенным на сегрегации. Практики спорта тоже были построены на сегрегации. Если женщины и имели возможность участвовать в чём-то, да, подобном современному спорту, каких-то состязаниях, то, как правило, соревновались с женщинами или с детьми, но не с мужчинами. Это были другие, словно говоря, виды спорта, да, другие виды активности, но они существовали. А насколько вообще было прилично женщине заниматься спортом или вот этими телесными практиками, Назовем их так? Я имею в виду прежде всего отношение церкви к этому в Средневековье. Как раз спортивные действия не очень сильно регламентировались этими разными дискурсами. В отношении средневекового общества сложно говорить об опыте женщин вообще, потому что особенно в обществе, построенном на да, такой строгой иерархии, опыт женщин из разных социальных групп, он был очень разным. Практики аскезы, они... В общем, не ограничивали вот эту вот физическую да, активность. Отчасти даже медицинские представления, которые существовали в Средневековье и, в общем, до XVIII века, построенные на концепции гуморов, которые предполагали, что в женском организме доминируют холодные и влажные гуморы, сама эта концепция подводила к идее о том, что женщине нужна определённая активность для того, чтобы этот баланс поддерживать. Ей не нужна очень сильная активность, потому что тогда она перевозбудится. Но, в принципе, какие-то действия вполне были допустимы. Средневековое общество гораздо менее регламентировано в отношении да, поведения тела, за исключением всевозможных пороков, прибыли в и так далее. Скорее, изменения идут очень активно, и начиная с эпохи Возрождения и дальше. Вы сказали о разном опыте женщин из разных социальных групп. Давайте немножко об этом поговорим. До нас дошли, например, воспоминания о так называемом «стулболе», таком «продедушке футбола» в которой женщины играли в английских деревнях. Кроме того, были разные пешие забеги и всё остальное. Кто мог, а кто не мог принимать в этом участие? Речь идёт о том, какие игры считались позволительными для каких групп общества. Потому что, как и многие другие практики, вот эти народные забавы начинают считаться не очень приличествующими людям высокого положения. Но, с другой стороны, по мере того, как у нас начинает развиваться вся вот эта придворная культура, которая, в принципе, строится на участии женщин, на том, что женщины участвуют во многих практиках, да, их нельзя совсем оттуда отделить. И поэтому начинают развиваться эти разные практики. И начинают развиваться многие ну, такие маркеры элитарности. Да? Это, собственно, очень заметно как раз в культуре 15-го, 16-го, 17-го веков. Другая манера поведения, да? другая еда, другое жилище, всё-всё-всё другое. И другой спорт. Да? Начинают развиваться такие виды спорта, которые демонстрируют особое положение этих людей. Ну, в первую очередь в этой элитарной среде начинают развиваться те виды спорта, которые накладывают большие требования к пространству, и либо требуют большого пространства и, соответственно, да, уже свидетельствуют об особом положении, ну, такие как охота, да, например, либо требуют особо организованного пространства, бильярдные комнаты, да, например, распространяются, то, что не могут себе позволить люди более низкого положения. А играть в футбол и бегать в средневековье и достаточно высокородный. Да, мы могли себе это позволить. Вот чем дальше, тем этот вид спорта становится простонародным в силу того, что он как раз не требует ничего. Да, в нем могут участвовать абсолютно все. Придворная культура это я как понимаю уже ближе к новому времени. А если вернуться чуть раньше вот, например, рыцарские турниры это ведь тоже в каком-то смысле спорт, только элитарный. Какова роль женщины была там? Рыцарские турниры да, – это особая, конечно, история. Там женщины присутствовали в качестве зрительниц, но, с другой стороны, женщины были ну, как бы необходимым условием для этого вида состязаний. Рыцарские турниры – яркий пример конструирования гендера, потому что Этот вид спорта, ну, не совсем спорта, да, но этот вид э, состязаний подчёркивал именно мускулинные качества. И считается, что в эпоху Возрождения и там, в XVI веке развиваются те виды состязаний, которые построены на вот этом представлении о мускулинности, которое подразумевает физическую силу, какую-то активную атаку. То, из чего женщины, безусловно, исключены. В конце 16-17 веке здесь происходят довольно существенные изменения, связанные с тем, что Элиас называл процессом цивилизации. И вот эта вот идея грубой силы, она потихоньку уходит на второй план, и в этом придворном сообществе начинает всё больше цениться не сила, а ловкость, изящество, умение владеть своим телом. Изменяются и виды спорта. И вот эта трансформация, она приводит к развитию таких телесных практик, которые позволяют там участвовать и женщинам. Очень активно развиваются разнообразные игры с мячом, прообразы тенниса, например. Развивается бадминтон, который вообще к концу XVIII века уже будет считаться женским видом спорта в силу того, что он безопасен и не требует особой силы, а да, скорее такой вот ловкости движения. Ну и охота – это тоже тот вид деятельности, который был доступен и даже необходим для королев и принцесс. И очень многие из них были известны как заядлые охотницы, как, например, Елизавета I английская. Правильно ли я понимаю, что всё, о чём мы говорим, кроме, может быть, королев и самой верхушки общества, это всё удел незамужних девушек? То есть важнейшим статусом, таким ограничителем тут был брак? Вот эти вот все приходские, да, такие забавы, они э, включали только девушек. И часто вот эти да бега, например, о которых я говорила, они даже рассматривались рассматриваются, вернее, современными исследователями как вариация брачного рынка, да, потому что там можно было себя показать. Там можно было как раз вот продемонстрировать разные свои способности. Бега эти были иногда довольно жестокими, потому что за эту победу там девушки дрались нещадно. Да? То есть ставили подножки, использовали всякие хитрости и так далее. Поэтому, конечно же, статус, связанный с браком, тут тоже нам надо учитывать, когда мы говорим об обществе, которое, в принципе, построено на разделении, на сегрегации. Да, а у, соответственно, замужних женщин во все времена, ну, точнее, до самого последнего времени, главное дело было материнство, репродуктивная функция. Вот в этом смысле было ли какое-то представление о том, что спорт и какие-то спортивные практики могут сделать женщину здоровее для того, чтобы она выполняла свои материнские задачи? Здесь тоже, как всегда, да, одно дело, когда мы имеем дело с некоторыми дискурсами по поводу женщины женского тела, И другое дело, когда мы разбираем конкретные практики, которые чаще всего вопросами здоровья не были обусловлены. Да, там, Как правило, доминировали какие-то другие идеи. Но представление о здоровье, как я уже сказала, вот эта вот теория гуморов, она, с одной стороны, подразумевала, что женщине требуется некоторая активность для поддержания правильного баланса гуморов – Но эта активность должна быть очень ограниченной, потому что если женщина да, станет очень горячей в результате физической активности, но при этом останется влажной, она будет впадать во всякие да, такие истерические состояния. Поэтому развивается идея о том, что женщинам хорошо бы заниматься некоторой активностью. Это, в общем, даже полезно да, там, для родовой деятельности, безусловно, эта идея того, что Физическая активность нужна, в первую очередь, для выполнения вот этого предназначения материнства. Она была очень развита. Второй идеей была телесная красота. И здесь тоже представление о том, собственно, как ведут себя женщины, накладывали некоторые ограничения, Потому что женщины считались легко возбудимыми. Даже в танцах все более энергичные движения приходились на роль мужчины. Перевозбуждение здесь понималось в том числе и в таком сексуальном значении. Женщина, которая очень активно, она виделась как женщина лёгкого поведения. Если мы говорим о телесной красоте и приличиях, я хочу спросить вас, как представления о них поменялись с приходом Возрождения? Был ли у женщин, собственно, ренессанс? Ну, это была, да, знаменитая статья Джан Келли о том, был ли у женщин ренессанс. И как раз она говорила о том, что ренессанса у женщин не было, и все эти прекрасные идеи, которые высказывали гуманисты, касались, собственно, мужчин, а женщин они не касались. И действительно, сама культура Возрождения – И печатная культура, которая начинает в этот период активно развиваться, она приводит к тому, что у нас формируются вот эти вот публичные дискурсы о женщинах. Потому что до сих пор многие вопросы, они не регламентировались, они не очень обсуждались, да, всё это обсуждалось с религиозной точки зрения. Потом потихоньку развивается светская культура, и всё больше и больше начинают обсуждать разные аспекты поведения женщин, Ну и гуманисты, они ещё больше расширяют этот круг вопросов. Ну, например, да, там знаменитый трактат Бальтасара Кастильоне «Придворный». В нём затрагивается как раз вопрос о физической активности, в том числе физической активности женщин. И он писал, что женщинам не пристало заниматься теми же видами упражнений, в которых мужчины закаляют свою силу и ловкость они должны заботиться о своей красоте, очень осмотрительно выбирать, чем будет заниматься женщина и что именно подчеркнет ее красоту. И вот эта вот идея, что спорт каким-то образом подчеркивает женскую красоту, она будет влиятельно дальше, ну, собственно, она и сейчас, да, влиятельно, и отчасти поэтому будет развиваться бадминтон как такая женская игра, которая позволяет довольно грациозно двигаться, она не требует да, больших усилий для того, чтобы отбивать этот вала. Или это, я чуть-чуть вот уйду да, из возрождения, но это такой очень показательный пример, связанный с стрельбой из лука, которая, в общем, считалась да, абсолютно мужским занятием, но потихоньку в XVIII веке этим начинают всё больше и больше заниматься женщины, И даже появляются первые клубы, сначала там, в Британии, например, в 1787 году один из клубов стрелков из лука позволил женщинам быть полноправными членами, а в 1788 году даже появился чисто женский клуб «Британские амазонки». И к концу века стрельба из лука стала восприниматься как тоже очень выгодное для женщин занятие, потому что оно подчеркивало изящную фигуру. Можно очень красиво встать, прекрасно показать себя, и тем самым этот спорт оказывается очень-очень выгоден для женщин. Так что вот этот вот дискурс, который появляется в эпоху Возрождения, он оказался очень влиятельным. К вопросу о телесной красоте. Если мы смотрим на искусство Средневековья, женщина там изображена такой изможденной, тонкой, болезненной, а уже портреты эпохи Ренессанса показывают ее пышущей здоровьем, яркой. Как эти изменения в представлениях о женской красоте влияли на телесные практики? Насколько в представлениях общества возрождения и нового времени красота была связана со здоровьем и здоровым телом, а, соответственно, и с физическими упражнениями и спортом? Вот эта наша привычная связь физических упражнений и тела, она не была так актуальна для эпохи Возрождения и там, для 17-го, и отчасти даже для 18-го века, потому что в первую очередь вот эта телесная форма создавалась за счёт костюма, а не за счёт тренированного тела. Если посмотреть да, на костюмы этого времени, они очень сильно искажают фигуру, да, очертания фигуры. И всевозможные корсеты, широкие юбки, они создают прекрасное женское тело, а не физическая активность, которая да, его тренирует и позволяет там, сделать талию тонкой и так далее. Что касается костюмов, то ещё нет в этот период да, спортивной особой одежды. Она появляется гораздо позднее. И это тоже накладывало свой отпечаток, потому что для того, чтобы заниматься активными видами спорта, можно было только раздеться до нижнего белья. И, с одной стороны, это практиковалось, с другой стороны, это критиковалось, да, потому что и сама физическая активность, и вот эта вот большая раздетость, она позволяла увидеть больше женского тела, которое вызывало большие эротические коннотации, и поэтому... Это критиковалось, хотя мужчины соревновались точно так же, раздеваясь до нижнего белья. Либо существовали требования о том, что, наоборот, надо заниматься спортом полностью облачёнными. Да, это то, что мы, в общем, хорошо знаем по купальным костюмам да, 19 века. И то, что, в общем, даже имело э, опасность, да, потому что плавать в платье довольно опасно. Тут мы, как я понимаю, уже подошли к новому времени. И о каких-то главных изменениях для этого периода я спрошу чуть позже. А сейчас хотела подхватить вот эту тему раздевания, чтобы заниматься спортом. Меня совершенно поразила, например, история Элизабет Стоукс, боксерки 18 века и одной, кажется, вообще из первых женщин-боксеров. И она, как они и пишут, выступала на ринге топлес. Когда мы с сегодняшнего дня думаем про 18 век... Ну, в таком обывательском сознании кажется, что это вообще было невозможно. Но могло ли это быть на самом деле? Вообще исследователи сходятся на том, что она не выступала обнажённой. Да? Вот эти описания подразумевают, что она была раздета до блузы. И, собственно, это была раздетость, потому что нижнее бельё не воспринималось как одежда. Оно существовало для того, чтобы предохранять одежду от грязного тела. И в этом смысле, как бы, сняв платье, она была раздета. Но это не топлесы в нашем понимании, она не была обнажённой. Здесь, да, опять же, мы должны учитывать и те изменения, которые происходят, собственно, в самом спорте, и, соответственно, те новые возможности, которые открываются перед женщинами Это тоже довольно интересная история, потому что большая часть вот этих известных спортсменок XVIII века – это жёны, дочери да, каких-то мужчин, которые связаны со спортом, или женщины, которые просто используют эту возможность для того, чтобы поправить материальное положение. С другой стороны, конечно, здесь играет роль развивающаяся в XVIII веке культура знаменитостей. Да, вот это вот внимание к каким-то необычным, интересным личностям, в том числе и к женщинам. Да. Эта культура знаменитостей в XVIII веке очень активно развивается за счёт интереса к там актрисам, к певицам, но и вот такие необычные фигуры, да, как женщины, которые соревнуются с мужчинами, они привлекают внимание, и, соответственно, да, вот появляется тоже некоторая возможность включиться в это поле и вызвать интерес, да, или даже одобрение, а не только и не столько осуждение. То есть правильно ли я понимаю, что мы тут можем говорить уже о возможности прямо-таки спортивной карьеры для женщин? Да, только, в общем, довольно немного в это время, потому что всё равно это, конечно, исключительные да, какие-то случаи. Но да, такие возможности появляются. Собственно, новое время, оно и интересно тем, что там происходит так много изменений одновременно, что всё время появляются какие-то новые возможности, в которые женщины пытаются встраиваться, и потом эти возможности либо открываются, либо, наоборот, Женщин пытаются вытеснить из этих сфер, собственно, как происходит с профессиональным спортом к концу 18-го, начале 19-го века, когда, в общем, заниматься да, таким публичным спортом становится делом совсем скандальным. Это удивительно, этот откат в 19 веке. Но прежде чем мы о нем поговорим, я хочу еще ненадолго задержаться в веке XVIII и спросить вас о такой теме, как физическое спортивное воспитание и образование. Не случайно все-таки XVIII век, помимо всего прочего, это век просвещения. Тут, безусловно, очень большое влияние оказал Руссо и его педагогика, связанная с тем, что детям надо позволять активно, свободно двигаться и уже потом учить их какому-то телесному ограничению, а не наоборот, да, как мы сначала пеленаем детей, а потом значит, учим их ходить. Но и Руссо тоже предполагал, что для женщин здесь должны быть ограничения. И в своём вот, да, знаменитом сочинении «Эмиль» он говорил о том, что женщины могут играть в валан, такой предок бадминтона, потому что он неутомителен, он безопасен, и в эту же игру можно играть детям. А вот играть в теннис женщинам уже нельзя, потому что там сила, удар, можно пораниться от удара мечом ну, и так далее. Но, тем не менее, эти русаистские идеи оказали очень большое влияние и очень много стали говорить о том, что хотя бы маленьким девочкам, да, им тоже надо бегать, им тоже надо двигаться. И появляется довольно много сочинений, связанных с этим. Иногда даже довольно радикальных сочинений И в 1779 году появляется такое во Франции трактат «Амбруаза» и «Байера» о физическом и моральном воспитании женщин, где он заявил, что надо порвать цепи мужской надменности, которые обрекают женщин на невежество и бездействие, и которое, соответственно, приводит к страданиям. И мы да, как бы держим женщин в бездействии физическом, а потом удивляемся их ленности. Соответственно, мы должны их с детства, наоборот, приучить к движению, активности для того, чтобы они потом не ленились в своей жизни. Да, женщина и лени это прекрасное сочетание, даже и не знаю, что сказать. Хорошо, то есть мы входим в XIX век вот с этими идеями о спортивном воспитании детей, и мальчиков, и девочек, одновременно усиливающимися представлениями о том, что женщина не должна заниматься спортом. Как же так вышло? Ну, во-первых, как и во многих других сферах, в сфере спорта, который стал да, как раз коммерчески выгодным, обострилась конкуренция, и, как это да, бывает, женщины начинают вытеснять из этой потенциально доходной сферы. С другой стороны, вот эти вот дискурсы, которые формируются в публичной печатной культуре по мере разрушения сословного порядка, сословной иерархии, они начинают иметь значение для всё большего числа женщин. Какая-нибудь герцогиня 16-17 века, она проигнорировала бы, скорее всего, суждение да, какого-нибудь буржуа, который он высказал в своем о орале Женщина, которая происходит из рабочей семьи, скорее всего, едва ли умеет читать или читает да, не очень хорошо. И, соответственно, это да, как бы проходит мимо них. По мере развития культуры, безусловно, влияние вот этих высказываемых, общих, да, универсальных таких идей о том, что может и должна и не должна делать женщина, оказывает всё большее воздействие Во-вторых, по мере того, как разрушается вот этот сословный порядок, который начинает восприниматься как неестественный, все больше и больше внимания привлекают другие иерархии, которые начинают подчеркиваться как естественные. И это гендерная иерархия и расовая иерархия. Медицина, например, да, начинает как раз объяснять и обосновывать естественность этой гендерной иерархии, в том числе за счёт подчёркивания того, что женское тело, оно другое, да, оно не похоже на мужское не только в своих репродуктивных органах, но и в строении скелета, в строении черепа. Женские кости более слабые, да, мышечная масса меньше и так далее, и так далее. И это показывает, что самой природой женщины не предрасположены к такого рода активностям. И поэтому как раз женщина должна быть хрупкой, слабой. Единственное, она может заниматься тем, что помогает ей как раз рожать детей. Да, вот это хорошо. Всё остальное это плохо. Женщин, которые занимаются активным спортом, все чаще описывают как проституток, потому что они выставляют себя на показ, не только в смысле да, телесном, но и просто выставляют себя на обозрение публичное. Они становятся публичными женщинами. А почему так происходит? Я имею в виду вот такая радикальная смена оптики. Я думаю, что это связано с вообще изменением значимости да, вот этих публичных сфер жизни, которые имеют всё большее и большее значение и политическое, и социальное, и экономическое. И, как я уже сказала, да, соответственно, обостряется конкуренция за влияние в этих сферах, и женщины оттуда начинают вытеснять. Да? А с другой стороны, женщины не самостоятельны, да? они подчинены мужскому взгляду, мужской воле, конечно, они оказываются всё больше и больше зависимы от вот этого авторитетного мнения, которое транслируется через публичную культуру. Ну, собственно, исследователи говорят о том, что вообще эта публичная сфера или псевдопубличная сфера становится сферой манипуляции человеком, навязывания ему каких-то универсальных моделей поведения которым довольно сложно сопротивляться. Когда разрушается один порядок, нужно найти опору в другом порядке. Да? Поэтому внимание к гендерным иерархиям становится очень-очень большим в начале XIX века, например, когда постепенно вот эта первая половина века да, связана у нас с всё большим и большим ограничением того, что может уже любая практически женщина в своё время феминистки назвали это вторым закрепощением женщин. Женщина ограничивается этой частной сферой семьи, быта, воспитания детей и возможности её для вмешательства в важные за пределами домохозяйства вещи сокращаются всё больше и больше. Понятно. И в результате на волне противодействия всем этим процессам и возникнут суфражистки, и вообще движение за эмансипацию. Анна, Подводя итог нашему разговору, мы можем сказать, что уже XVIII век стал полем борьбы за права женщин? Ну, вообще борьбы за права женщин её ещё не было. Дискуссии, которые велись в XVI, XVII, начале XVIII века, они касались не прав женщин, а возможностей и способностей женщин. Собственно, с правами женщин уже связан как раз феминизм, И это у нас середина XIX века, когда вопрос переходит вот в эту правовую плоскость того, что разрешено и что не разрешено. Хорошо. Но он ведь наверняка подготовил почву для суфражисток, которые появятся в середине XIX века. Безусловно, по крайней мере, да, суфражистки потом да, все время апеллировали к Олимпии Дегуш, Мэри Воллстонкрафт, как к женщинам, которые начинают выступать за права, собственно, женщин да, на рубеже XVIII-XIX веков. Но это заканчивается довольно печально для женщин, да, особенно, конечно, для Олимпии Дегуш, которая просто заявила да, о том, что если женщина может сходить на эшафот, то она должна иметь право подниматься на трибуну. Да, но, собственно, она и поплатилась головой за эти рассуждения. На этой без преувеличения героической ноте я предлагаю сегодня закончить. И следующий эпизод нашего подкаста будет как раз посвящен суфражисткам, женской эмансипации и тому, как спорт стал одним из важнейших символов и инструментов борьбы женщин за свои права во второй половине XIX – начале XX века. Анна, спасибо большое еще раз за интереснейший разговор. А вы слушали второй выпуск подкаста «Неслабо», который замаз сделал при поддержке Российского футбольного союза. С вами была я, Юль Варшавская. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Алексей Бароненко, расшифровщик Кирилл Гликман, фоторедактор Наталья Шлиховая и выпускающий редактор Екатерина Тарасова. И мы благодарим за помощь в подготовке подкаста Дмитрия Голубовского.